Зуров прервался, потом рассмеялся и продолжил. Еще любопытный перечень масонов, работавших в эмигрантских газетах. Вот последняя новость. Надо же, сам Алданов, затем Эйхенбаум Болин, Борис Мирский, Соломон Поляков Литовцев, Сона Минадо, Яша Цвибах, все с недоумением переглянули. «Да мало ли что можно написать в таком листке», — вступился за собратьев по перу Бахлов. Никто не возразил, все молча согласились. Зуров с энтузиазмом продолжал чтение. «Вот почему было так трудно русским национал-патриотам выявлять свое лицо и преодолевать массу обидных препятствий». Бунин прервал. «Леня, хватит!» Иван Алексеевич, пойдемте гулять, позвал Бахрах, наставший обычную вечернюю прогул. Бунин согласно кивнул. Душа разгула требует. Глава пятая. Близ города Мюнстер-Эйфель в Вюрингенской области в красочном местечке под кодовым названием Вольфсфлюхт в декабре 1941 года расположилась ставка верма. Помещения были обставлены в соответствии со вкусом хозяина, Гитлера, только самое необходимое. Из роскоши на стенах картины старинных мастеров и гравюры, любимого фюрером Мартина Шонгауэра. В тот час, когда Бунин прогуливался по каменистым дорожкам захолустного Грасса, фюрер принимал ужин. В столовой за массивным дубовым столом сидели еще двое. Гебельс и некий Генрих Гейм, юрист по образованию, любимец Фюрера. Гейм считался знатоком изобразительного искусства, и его вкусы пришлись по сердцу Фюреру. Кроме того, Гейм стенографировал застольные беседы шефа. Гитлер с отвращением, относившийся к бойне и всячески проповедовавший вегетарианство, насмешкой посмотрел на Геббельса. Бедный мой Йозеф. «Что вы так на ну, угрей набросились «А вы знаете, на какую приманку их ловят?» Гитлер хитро посмотрел на приятелей и звонко рассмеялся. «Их ловят? На дохлых кошек?» Гебберс вытер салфеткой рот и невозмутимо ответил. «Нас всех ловят на какую-нибудь приманку? Женскую красоту, ордена, почести, деньги?» «Это верно!» Согласно кивнул головой Гитлер. с аппетитом обгладываю кукурузный почат. Особенно на деньги. Меня всегда возмущала несправедливость в во оплате труда. Помните, у нас была мода на юмористов, которые все сплошь были евреями. Выйдут на сцену берлинского метрополя или другого театра, минут 15 говорят публике всякие гадости и получали в месяц за свои гнусности до 4000 марок. же колоссальные деньги. Зато бедные танцовщицы редко когда получали 70-80 марок, согласился тебе. Вот-вот. А ведь им, чтобы сохранить форму, нужно ежедневно по несколько часов репетировать. Куда им деваться? В бордель? Я приказал увеличить им жалование три раза. Кстати, в голосе вождя послышались нотки упрека министру пропаганды. Мы даже слова не проронили о том, что десяткам тысяч немцев улучшили достаток. Я упомянул про юмористов-евреев, а ведь лет десять тому назад весь наш народ понятия не имел о том, что же такое еврей, что там немцы. Многие евреи сами не сознают разрушительного характера своего бытия. Мы не знаем, почему так заведено, что еврей губит народ, среди которого живет. Пример Троцкий ставил слово гейм. Среди русского народа он вызвал волну антисемитизма. Правильно, Гитлер тряхнул чел. Евреи действует подобно бацилле, проникающей в организм, вызывающей смертельную болезнь. Первый издатель, фельдкишер Беобахтер, Дитрих Эккард, говорил мне, что знал только одного порядочного еврея. Это был автор талантливой книги «Полый характер» Ото Вейнингер. Осознав, что еврей живет за счет разложения других наций, в октябре 1904 года покончил с собой. Действуют законы природы, которые мы понять пока не можем. Вдруг Гитлер повернул голову в сторону Гейма, кто-то торопливо писавшего на бумажный салфетке. «Вы опять меня стенографируете, Генрих? Напрасно. Наши застольные беседы носят слишком частный характер. И потом, мои мысли принадлежат только мне. Я пишу мемуары. После победы я их обнародую». Вскоре случилось невероятное. Одна из записей гейма проникла в Англию и была там опубликована. Гитлер изгнал стенографиста-любителя. И только, как говаривал Нестор Махно, репрессий никаких не последовало. Мемуары Гитлера сгорели вместе с самолетом, которым они летели, и который был сбит 21 апреля 1945 года. Любовь на могиле. Глава первая. 1 декабря. выдалось с легким морозцем. Вечернее небо светилось розово со всем легкими высокими облачками. Ветра не было, острые листья пальм, веточки оливок и бамбука стояли недвижимыми. Измученные треволнениями последних тревожных месяцев, бунинская душа сегодня блаженно отдыхала. На сердце было мирно, Все хотелось любить, всем хотелось сделать что-нибудь доброе, хорошее, запоминай.